Глава 20 Окоченев от нервов, Николь увеличила фото. На нем она шла по залу ресторана Лишанури в пиджаке Макса. В глубоком декольте белела кожа, отчего становилось ясно, что под пиджаком одежды нет. Рука Макса так не кстати лежала на ее плече. Когда он успел ее обнять... Тогда Николь была так ошарашена, что попросту не заметила ни его руки, ни человека, сделавшего снимок. Горло заскребло ощущение катастрофы. Она нажала на стрелку, и на экране появилась вторая фотография. Темная, но в свете фонаря над подъездом легко узнавалась и она, и Макс. Отсутствие расстояния между ними — Трактовать можно было только одним способом. «Судя по твоему красноречивому молчанию, мой сюрприз удался», — хмыкнула Айрис. «Ты следила за мной?» «Нет, так вышло. Заехала к тебе показать фото из ресторана, а тут такой подарок». От ее наглого тона Николе хотелось сжаться в точку. Уверенность рассыпалась на куски». Она заговорила через силу, но голос был будто неживым. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сняла свой проект с конкурса, очевидно. А если нет? Тогда твой жених получит эти фото. И как ты будешь ему все это объяснять, я даже не знаю. Учитывая, насколько ты честная и порядочная. Или сделала исключение ради первой любви. Николь судорожно пыталась отдышаться. Встала, провела рукой по волосам. Мысли метались в голове, как полчища саранчи. В глазах помутилась, и чтобы не упасть, она схватилась рукой за спинку стула. Робкая надежда затеплилась во мраке отчаяния, что Айрис не сможет найти Тома, не узнает, кто он, но даже... Эта тонкая нить порвалась новым смешком. «Даю тебе время подумать до завтра. Утром, если не отзовешь проект, фото улетят к адресату. Подумайте, миссис Мейсон, что для вас важнее». Вызов был сброшен, а Николя окаменев еще с минуту, стояла рядом со своим столом и не могла пошевелиться. Только потом, когда сумела оправиться от шока, выскочила из офиса на крышу. Снаружи шел дождь, мелкие холодные капли коснулись раскаленной кожи, намочили платье, но этого Николь не замечала. «Том! её Том!» Душа рвалась в клочья. Стоило представить, как он, ни о чем не подозревая, откроет письмо. Чувство вины прошлось по ней острием топора. Николь жадно глотал ртом холодный воздух улицы и не могла надышаться. Уши закладывала, голова кружилась. Стоя на твердой поверхности крыши, она чувствовала, будто падает в яму, черную бездну с играющим на дне пламенем. Заживо горит. Разумом осознавала, что не предавала Тома, не могла заглушить поток вины. Проклятое тело помнило прикосновение Макса и отзывалась на них. Только мысли о Томе не дали ей ответить тогда. Не будь его, Николь не уверена, что стало бы останавливаться, что смогла бы. Даже после стольких лет разлуки, вновь явившись, Макс действовал как наркотик тянул к себе и уничтожал жалкие потуги рассудка открыть ей глаза. Виновна ли она за это перед Томом? Боже! Она сжала голову руками. Боль в груди терзала остатки выдержки, как удав скрутила туловище и затягивала кольца тугих объятий. Что будет, если Том увидит фото? — Излишней ревности в нем никогда не было, но, будь на его месте Николь, едва ли поверила бы в оправдание. — Коллеги? Друзья? — она фыркнула. — Не поверит. И что тогда? — Боже! — крепче сжала руки на затылке, голова раскалывалась от предположений. Мерзко вспыхнула мысль, что Макс был заодно с айрис. Помог, рассказал, и тут же Николь мотнула головой. Он бы не стал пачкаться, он не такой. Пусть тогда он и оставил ее, но подлость не числилась в ряду его грехов. Да и если бы он хотел навредить, ни к чему было искать такой изощренный способ. Тогда откуда Айрис узнала про Тома? Сьюзен Николь снова поморщилась. Не хотелось верить, что любовь к деньгам толкнула бывшую коллегу на подобное. Зная Айрис и ее беспринципность и умение без мыла влезть в самую узкую щель ради собственной выгоды, Николь понимала, что и без чьей-либо помощи она легко могла добыть нужную информацию. Нельзя, чтобы Том увидел фото. Пусть в его искренности Николь никогда не сомневалась, терпеть предательство он не станет. Уйдет, а вместе с ним разрушится сказка, рухнут надежды на счастье, которое она так бережно хранила в сердце. Почти убедив себя в том, что единственной возможностью удержаться на плаву будет пойти на поводу у Айрис и отозвать проект, Николь ощутила еще один укол совести. Она обещала Карле, что доведет дело до конца. Добровольно приняла на себя ответственность за всю команду. А теперь позорно сбежит. Ведь даже причины объяснить ей не удастся. Бросить, подставить всех. Мысленно она представляла весы. На одной из чаш стоял пирог. Том простирал к ней руки и ласкал взглядом, даруя обещание светлого будущего. Вторая чаша вмещала в себя и Карлу, и Макса, и всю команду. Их будущее зависело сейчас от решения Николь, и огромная ладонь склоняла вторую чашу ниже. Хотелось выйти. И почему она решила, что все это ей по силам? Дрожь прошла от шеи вниз по спине к коленям и поднялась к кончиком пальцев. Впервые в жизни Николь оказалась в ситуации, когда не у кого спросить совета, ни от кого ждать помощи. Раньше был Макс, после него Моника, последний год рядом был Том. Его надежное плечо поддерживало в трудную минуту, но не сейчас. Продрогнув до костей, Николь медленно вернулась в офис. Скорбным взглядом обвела столы и сидящих с ними коллег. Из горла вырвался не то стон, не то крик, но она проглотила его, сжала зубы и, взяв свою сумочку, вышла из здания. Еще не осознавая в полной мере последствия, Николь приняла решение, которое в ее ситуации казалось единственно верным. Она открыла дверь собственной квартиры, включила свет, скинула пальто и комком бросила его на пуф в прихожей. На автомате прошла в кухню, вытащила из шкафчика бутылку вина, французское, сухое. Купила вчера вечером, чтобы отметить с Томом его возвращение. Устала, хмыкнула, вгоняя штопор в пробку, и когда та поддалась, сделала большой глоток из горлышка. Терпкое вино согрело язык. Николь взяла в руки телефон, посмотрела на время. В Париже было пять утра. Звонить Тому сейчас слишком рано. Она открыла переписку, отправила сообщение, попросила позвонить ей, как только сможет и села на диван в гостиной. Поднесла горлышко к губам и выпила еще. Тишина давила на психику. В какой-то момент телефон звякнул, и, пропустив дрожь через все тело, Николь взглянула на экран. Карла писала в рабочий чат о летучке завтра в конференц-зале. Еще один глоток вина. Содержимое бутылки уменьшилось вдвое. А опьянение так и не пришло. Однако нервы удалось чуть смирить, а осознание того, что собственная жизнь вот-вот полетит к черту в пекло, воспринималось почти стоически. Только через два часа мелодия звонка нарушила безмолвие гостиной. Сделав глубокий вдох, Николь приняла вызов. «Доброе утро», — урлыкнул в трубку том, «Соскучилась?» Горькая улыбка коснулась лица Николь. Она смахнула слезу и прошептала. «Очень». «Сложный день?» «Угу». Она до боли закусила губу и зажмурилась. «Том, мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо, давай». Николь про себя досчитала до трех и стиснула кулак. Собственная боль уже не ощущалась, но мысль о том, что вынуждена причинить ее другому, вгоняла в отчаяние. «Помнишь, я говорил у тебя про специалиста из Мунса, который должен был помочь с проектом?» «Помню. Прославленный гений?» «Угу. Его зовут Макс. Мы учились с ним в колледже. Он старше на два курса». Закончил обучение и уехал работать в МОНС. «Так, то есть вы были знакомы?» «Ты как-то спрашивал меня о прошлых отношениях». «И ты отказался рассказывать?» «Видимо, надо было сделать это тогда. Том, мы с ним встречались в колледже, потом расстались. Ну, то есть он просто уехал». — А сейчас, значит, вернулся. Голос зазвучал чуть холоднее. Николь посмотрела на недопитое вино. Надо было пить виски. Карла его пригласила, и я не знала, что это будет он. Он тоже был не в курсе, с кем должен работать. Просто обмен опытом. — Ясно. Том выдохнул как будто с облегчением. — Да, Николь, стоило бы рассказать сразу. Мы адекватные люди, и от прошлого порой никуда не деться. Тем более здесь общая сфера. — Ты об этом хотела поговорить? — Есть еще кое-что. — Что? Слова застревали в горле. Решимость таяла с каждой секундой. Том молчал, и в этом молчании было что-то ужасное. Неотвратимое. Позавчера он пытался меня поцеловать. Пытался, значит? Нет, я не ответила. И после этого ты поехала ко мне домой? Угу. Он снова замолчал. Даже через динамик, через тысячи миль и количество выпитого алкоголя Николь чувствовала эмоции Тома, и сворачивалась в дугу. «Как давно это продолжается? Как я понял, речь ведь уже давно не о рабочих отношениях». «Нет, он правда помогает и с проектом, и с экспертизой, давал советы, поддерживал. Я вообще не знаю, как бы вытянула все это в одиночку». Она осеклась и прижала пальцы к губам, понимая, что ляпнула то, чего говорить не стоило. — Том, прости, я не то имела в виду. — Я понял. — Это все сложно. Я думала, что справлюсь со всем, но прошлое просто так не выкинешь из памяти. И ты любишь его? — резче спросил Том, и Николь ошарашенно закрыл рот. Молча слушал глухие удары собственного сердца. — Да или нет, Николь? Таймер отсчитывал секунды разговора, все глубже погружая Николь во мрак. В кучу смешалось все. Отъезд Тома и возвращение Макса, танец на вечере инвесторов и тот под снегом в вечернем парке день благодарения. Вихрем сменяет друг друга, неслись в голове разговоры с Томом, его успокаивающий тембр и непрерывная поддержка. В противовес этому выступал Макс с его деятельным участием в ее жизни, его крики в машине, когда он вез ее домой после ужина с бушаром, и вечер воскресенья. Николь коснулась рукой щеки в том месте, где касался Макс, и зажмурилась. «Я думаю, нам нужно сделать паузу», — так и, не дождавшись ответа, проговорил Тома. «Пожалуйста, разберись в себе. А мне необходимо время все это переварить и понять, как быть дальше. Доброй ночи, Николь». Вызов завершился, и как только погас экран, Николь рухнула лицом в диванную подушку. Больше не было нужды сдерживать эмоции. Сил на это не осталось уже давно». Рыдание глушило мягкая ткань, а душу выворачивала наизнанку и обдавало холодом. Тёплый диван в гостиной казался глыбой льда, а квартира — мерзлой клеткой. Сказка разлетелась мелкой хрустальной крошкой, собрать которую снова казалось уже невозможным. Николь плакала, пока были силы, Потом усталость сломила ее, и она погрузилась в сон. Ей снились врата собора, выкованные по легенде самим дьяволом, а рядом тепло улыбался Макс.